Двадцать шестая глава. Тася. Влад позвонил в районе десяти утра и сказал, что через полчаса будет ждать меня внизу. Картины я решила пока оставить у Регины. Позже заберу все, но не сейчас. Для начала мне хотелось съездить домой и поглядеть на студию, чтобы прикинуть масштабы катастрофы. «Завтракать будешь?» Регина встала напротив меня и смотрела, как я убираю постель с дивана. Нет, я мельком поглядела на нее. «Вы поедете к Владу?» «Не знаю». Я пожала плечами. Разговор не клеился, но не из-за того, что я вчера узнала подробности из жизни Регины, которые меня несколько шокировали а потому что я сильно нервничала перед встречей с Владом. И сама даже толком не понимала, почему. Но когда вышла на улицу и заметила его машину, сердце ухнуло куда-то вниз от осознания, что ничего, как прежде, между нами уже не будет. Всю ночь я не спала и ворочалась. Думала об Ульянове и нашей встрече. По громе студии и словах Регины – Точнее, ее смехи, когда сказала ей, что все мои переживания остались в прошлом. Если бы это было действительно так, то я бы сейчас так не смущалась, не зная, что сказать человеку, которого впустила в свою жизнь. Влад вышел мне навстречу, обнял и поцеловал. «Я сразу с самолета к тебе. Поехали!» Я свяжусь и позавтракаю, а потом посмотрим, что там с твоей студией. А ты пока расскажешь по порядку все, что случилось. Насчет студии замечательная идея. Мне и самой было очень важно поглядеть на всё своими глазами. На разруху и пепелище. Часть дороги мы ехали в полном молчании, пока я собиралась с духом. Влад лишь коротко поглядывал на меня. «Может быть, уже расскажешь мне, что случилось?» «Я летел из аэропорта как сумасшедший, а ты молчишь, будто у нас сейчас первое свидание». Спокойно попросил он, наблюдая за дорогой. «Я много думала о том, что скажу Владу. В итоге решила, скажу всё как есть, опустив подробности той ночи с Ульяновым. И, набрав в лёгкие воздуха, начала рассказ». Влад слушал меня крепко, сжав ладонями руль. Его светлые волосы отросли, и чёлка постоянно спадала ему на глаза. А он время от времени её поправлял. Вот и сейчас он прочесал пятернёй волосы и произнёс. «Одно удивительно, почему я узнаю об этом всём в последнюю очередь? Я ведь звонил тебе в то утро, и ты сказала, что приболела». «Почему ты мне соврала и не рассказала сразу всей правды?» Впился в меня серыми глазами, отчего я почувствовала себя ещё хуже. Мало того, что обманывала его, так к тому же и неграмма не раскаивалась в том, что солгала. Я испугалась. Мне и сейчас страшно ехать в студию. Как представлю фронт работы, я покачала головой. «Стыдно, что обманула тебя». «Получается, этот самый Ульянов вмешался и сломал пальцы тому мерзавцу, а после твою студию разгромили?» Уточнил Влад. «Лучше всего честно признаться во всем сейчас, чем порождать новую ложь». «Да, все было именно так. Он и его сестра предлагали помощь, чтобы все восстановить, но я отказалась». «Хорошо», – уже мягче произнёс Влад. «Дай мне номер этого Ульянова. Я сам лично поблагодарю его, что помог тебе. И скажу, что денег от его семьи никаких не нужно. Я сам помогу тебе всё восстановить». Я пришла в сильное изумление от этих слов. Влад серьёзно ко мне относился, разделал такие заявления. «А я...» «У меня нет его номера». Но всё же я снова солгала. Мне не хотелось, чтобы эти два человека общались. Это было неправильно, и я надеялась, что Ульянов больше не появится на моих горизонтах. Звонить ему я не собиралась, и, думаю, он правильно понял мои вчерашние слова. «Та ночь в прошлом, и у каждого из нас своя жизнь». Я не собиралась принимать от него деньги и помощь по восстановлению студии. Ни от него, ни от Влада, ни от кого бы то ни было. Потому что так было правильно. И от заказа Ульяновой, наверное, тоже придется отказаться, если планировала и дальше встречаться с Владом. Студию я восстановлю сама, уверенно заявила я. Влад ухмыльнулся, но ничего не сказал в ответ. Припарковал машину у многоэтажки. «Может быть, поживёшь пока у меня?» Предложил он. «Честно сказать, мне вся эта ситуация не нравится. Думаю, тебе не стоит быть одной, мало ли что». «Влад, я не знаю». Смущённо улыбнулась, понимая, что наши отношения плавно, но уверенно подходят к той черте, когда уже должны перейти на новый уровень, то есть в горизонтальное положение. Но я все оттягивала этот момент, словно чего-то боялась, и, может быть, не напрасно. Или наоборот, стоило дать волю чувствам и выкинуть все мысли об Бульянове. Я не хочу торопиться. Ты часто в разъездах, я сейчас буду восстанавливать работы, сдвигать сроки многих заказов. «Ладно, понял, я не настаиваю, но так было бы гораздо лучше, а наши встречи случались бы значительно чаще». Я потянулась к ручке двери и вышла на улицу, облегченно выдыхая, что он не стал меня сейчас уговаривать. Не было ничего предосудительного в его предложении и желании съехаться. И не будь вчерашней встречи и поцелуя с Ульяновым, Скорее всего, согласилась бы, и уже сегодня поддалась натиску его ласк, которые с каждой новой встречей становились откровеннее и напористее. Мы поднялись в квартиру. Влад принял душ, пока я приготовила ему завтрак на скорую руку. Он переоделся, быстро перекусил, и мы поехали посмотреть, как обстояли дела со студией. «У меня завтра выступление в одном из клубов. Пошли со мной?» «Развеешься немного», – предложил он, заметив, что я снова отвернулась к окну и молчу всю дорогу. «Почему бы и нет?» – слабо улыбнулась я, думая в эту минуту о студии и о том, «вдруг мои картины не сильно пострадали, вдруг чудеса еще не закончились в этой жизни». Но когда переступила порог квартиры, в которой до вчерашнего дня находилась моя мастерская, и увидела черные обуглевшиеся стены и тот погром, что предстал перед глазами, то судорожно всхлипнула и закрыла рот рукой. « Нет, увы чудес не бывает. — Не переживай, всё восстановим, — успокаивающе произнес влад. Он ступал ботинками по крошеву стекла и осматривался по сторонам, а затем подошел ко мне и, обняв, прижал к себе. Гладил по спине, пока я плакала от отчаяния. Столько трудов! Несколько месяцев работы были обращены в пепел и грязь. «Я бы убил этого подонка, честное слово!» Со злостью выдавил он. «Нет, даже не думай. С людьми их круга лучше не связываться». Я взяла себя в руки и перестала плакать. «Я всё обязательно восстановлю. Сегодня же займусь этим вопросом. Но, наверное, мне придётся съездить домой». «Да, я хотела сбежать таким образом от проблем. Встречусь с мамой и Лизой. Буду ездить к реке, набираться сил». И корпеть над картинами на берегу речки. Что? Влад заглянул мне в лицо непонимающим взглядом. Да, хотя бы на недельку или две. Мне нужно прийти немного в себя. Мне сложно поверить, что люди способны на такую жестокость. Эй, ты вздумала унывать, что ли? Нет, но... «Думаю, если бы ты не смог какое-то время танцевать, страдал не меньше. Просто разом много всего навалилось. Я хочу побыть одна». У всей этой неприятной ситуации была и ещё одна причина, по которой я хотела уехать на время из города. Александр Ульянов. Кажется, так говорят, с глаз долой, из сердца вон». Самое время, чтобы проверить на практике. А Влад, мне требовалось время, чтобы разобраться в своих чувствах и со своей жизнью». «Так понимаю, поехать с тобой – предложение бессмысленное». Прищурив глаза и пристально глядя мне в лицо, спросил он. Я скромно кивнула, понимая, что любое общество было бы сейчас лишним. «С твоим графиком и постоянными разъездами?» Я пожала плечами. «Ладно, поехали к тебе». Выдохнул он и обнял меня. Нечего размазывать слёзы по щекам. Мы вышли на улицу, а я, мельком обернувшись, посмотрела на окна мастерской. Да, увы, сохранить ничего не удалось. Но унывать я не собиралась. Дома я обязательно приду немного в себя и вернусь к работе. «Куплю новый материал, доделаю срочные заказы, затем вернусь в Москву и восстановлю студию, чтобы начать всё с чистого листа. Не в первый раз». Влад отвёз меня домой. В квартире уже стояли новые окна и был наведён исключительный порядок. С Своей машины под окнами я не заметила. Но про погром в квартире я Владу ничего не говорила. Ульянов сказал, что взял ключи от моей квартиры у соседки. И, кажется, работы по установке окон закончились буквально несколько часов назад. Уточню позднее всё у Элеонора Романовны. Но от мысли, что мне всё же придётся позвонить Ульянову и поблагодарить за оперативный ремонт в квартире и спросить, куда исчезла моя машина, прошёл странный холодок по спине. Влад приготовил мне чая и предложил остаться со мной. Созвонился с какими-то друзьями. Те обещали помочь сделать ремонт в студии в ближайший месяц и привести всё в первозданный вид. Хорошо, что арендодатель уехал за границу, и к его приезду я планировала всё восстановить. Так или иначе, эту ошибку исправлять только мне. Я договорился с ребятами за приемлемую сумму, «Всё сделают в лучшем виде», сказал Влад, присаживаясь на подоконник в кухне. «Спасибо». Я поднялась со стула и, подойдя к нему, обняла его за талию. Положила голову ему на плечо и слабо улыбнулась. «Как бы муторно не было на душе, а так приятно, когда о тебе заботились». Влад приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. «Тася». «Тебе следовало сразу же мне все рассказать. Пусть я бы не решил эту проблему, но хотя бы был рядом. Смотрю на тебя, такую потерянную и грустную, и самому не по себе от всего, что ты пережила за эти пару дней. У тебя было турне». «Ну да», – грустно ухмыльнулся он. «А через две недели предстоит новое. Если хочешь, поехали со мной». Как раз ты съездишь домой и вернёшься в Москву. Я подумаю, мне предстоит много работы, пока ничего не буду обещать. Хорошо, мягко произнёс он. Я не буду настаивать, но ты можешь быть уверена, что я рядом и готов тебе помочь. Заверил он меня. Я потянулась к нему и поцеловала в ответ на откровенное заявление. Влад прижал меня к себе и углубил поцелуй. Его прикосновения были приятными и вызывали трепет в теле. Только почему я целовала сейчас его, а думала совершенно о другом человеке?